Восьмое. Журналисты спешили. Камиль услышал щелканье фотоаппаратов. Он бросил две жертвы. Кто? Неизвестно. Женщины, молодые. Какого возраста? Лет 25. Это все, что можно сказать на данный момент. Когда будут выносить тела? Спросил фотограф. Скоро. Мы и так задержались. Технические проблемы. Заминка с вопросами — прекрасный предлог углубиться в тему. «Сейчас больше не скажешь. Но, если честно, ничего особенного. Нам пока не хватает информации, вот и все. Первые итоги подведем завтра вечером. А пока лучше дать парням из лаборатории спокойно работать». «А что говорят?» — спросил молодой блондин с глазами алкоголика. «Говорят, две женщины, кто пока неизвестно. Говорят, убиты один или два дня назад, пока неизвестно кем, пока неизвестно как, пока неизвестно почему. Не густо. Именно это я и пытаюсь вам объяснить. Пожалуй, трудно сказать меньше. Возникло секундное замешательство в рядах. И именно в этот момент случилось то, чего Камиль мог бы пожелать в последнюю очередь. Грузовичок отдела идентификации сдал назад, но не смог достаточно близко подобраться ко входу из-за бетонной вазы для цветов, непонятно для чего стоящей прямо у двери. Шофер вышел из кабины, чтобы Настяж распахнуть обе задние дверцы, и в следующую секунду друг за другом появились два парня из отдела идентификации. Рассеянное до того мгновения внимание журналистов сменилось жгучим интересом, когда за раскрытой дверью лофта стала отчетливо видна стена с огромным пятном крови, выплеснутым одним махом, как на картинах Джексона Полока. И как если бы это зрелище нуждалось в лишнем подтверждении, два типа из отдела идентификации – Начали добросовестно грузить в машину тщательно закрытые пластиковые мешки с этикетками Института судебной медицины. А журналисты дадут фору работникам похоронного бюро. Они прикинут вам длину тела с одного взгляда. И, увидев, как выносят мешки, все поняли, что тела изрезаны на куски. «Твою мать!» — выдохнул хор репортеров. Пока новые порции скотча увеличивали периметр безопасности, фотографы без устали щелкали, запечатлевая первый вынос. Маленькая стая самопроизвольно разделилась надвое, как раковая клетка. Одни обстреливали объективами грузовичок, завывая «посмотрите сюда», чтобы привлечь внимание погребальных носильщиков и заставить их на секунду приостановиться. Другие же вцепились в свои мобильники, призывая подмогу. И впрямь, твою мать, согласился Камиль. Да чего же не профессионально? В свою очередь он достал мобильник и сделал неизбежные звонки, которые подтверждали, что он вступил в глаз бури.